Мне следовало остерегаться, уже дающие о себе знать меланхолии. Пробуждался другой Рошель, но я пока не догадывался об этом. В полдень я обедал с Элиан. Она приободрилась настолько, что я почувствовал себя неловко. Мы вновь заговорили о колодце. Ему по-прежнему принадлежало первое место в наших беседах. И тогда я задал вопрос, до сих пор не возникавший, и пришедший на ум как бы по чьей-то подсказке. Ты была одна? Да, разумеется. Я хотел сказать. Но я и сам толком не знал, что же я хотел сказать. Она была одна. Она мне уже объяснила все обстоятельства несчастного случая. Затем мы заговорили о матушке капитан. Недели через две Ильян хотела отказаться от ее услуг. Я забыла о мелькнувшем у меня странным подозрением. Вновь я вспомнил о нем совершенно случайно. Пересчитывая вечером деньги, я обнаружил в бумажнике визитную карточку Виаля, застрявшую между банкнотами. Тут же я подумал о муже, Мириам, и почувствовал, что подсознательно опасался думать о нем. Я раскурил трубку. Ладно, муж Мириам разбился насмерть, а Элиан тут при чем? Ни при чем. Мириам вдова, и я чуть был не стал вдовцом. Взял бы я Мириам жены. Может быть, конечно, безусловно. На этом моя мысль оборвалась. В чем-то я не смел себе сознаться. И сейчас наедине с собой я хотел, наконец, выдавить нарыв. Муж Мириам погиб, и никто не знает, как. Он отправился дорогой, по которой никогда не ходил. Поскользнулся ли он? Стал ли жертвой недомогания? Толкнули ли его? Яль меня заверил, что его никто не толкал. Оставался несчастный случай. Падение там, падение здесь». Случайное совпадение. Может быть, я начинаю выдумывать. Я взглянул на остров, прячущийся в глубине ночи. Я привык рассуждать, делать выводы. Черт, возьми! Привык иметь дело с объективной реальностью. В силу своей профессии я научился наблюдать, размышлять. У меня выработался свой подход к пониманию внешних проявлений. Со мной произошел классический случай. Я долго запрещал себе думать о Мириам. И чтобы обойти запрет... Придумывал себе новые волнения, искал повод начать расследование. А зачем? Проблемы-то и нет никакой. Есть только человек, вновь охваченный страстью. Неужели все обстоит именно так? Ложа руку на сердце, я был вынужден признать, что именно так. Мне хотелось вновь увидеть мирям. Я же сочинял ложные отговорки. И все же, почему я не позволял себе видеться с мирям? Увидеться еще не значит вынужденно пойти на уступки. «Как видите, я от вас ничего не скрываю. Мне хотелось бы во всех подробностях поведать состояние моей души, чтобы вы уяснили, как долго я себя изучал, критиковал, прежде чем прийти к какому-либо выводу. Истина, которая, наконец, открылась мне, заключалась в том, что она как бы существовала отдельно от меня. Кажется...» В этом любовном приключении мне удалось устранить все, что было привнесено с моей стороны, преодолеть свою точку зрения. Ни секунды я не обманывал себя, принявшись искать доводы, чтобы вновь увидеть Миям. Я знал, что виноват, и чувствовал себя бесконечно несчастным. Так или иначе, я продержался еще более недели. Эти восемь дней я окружал Ильян заботой, вниманием, нежностью. Несмотря на все старания казаться выздоровевшей, Она все еще была очень слаба, покашливала, у нее попал аппетит. Но я же решимость походила на песчаные замки, что строят у моря дети. Набегающие волны подмывают башни, ведь окренятся, осыпаются. Меня все сильнее тянуло к морю, хотелось вновь вдохнуть запах водорослей. Запрокинув голову, я вдыхал соленый ветер, как затерявшиеся среди дюн лошади когда, вытянув шеи, они принюхиваются к окружающему пространству. И инстинкт предостерегал меня. Если я решу пересечь Гуа, опасность возрастет. И все же, как-то вечером, констатировав, что Элиан выглядит хорошо, я решил ехать. Я становился клятвопреступником, преступником, внушающим глубокое омерзение. Но сопротивляться я был больше не в силах. Ветер дул с берега. Вода в бухте напоминала озерную гладь, майские жуки бились о стекла. Я завел будильник, поцеловал Алиан. Надо признаться, переполненный счастьем. Глава пятая.